753. Матерь Агни-йоги Пусть годовщина ухода, 5 октября, будет не скорбной, но радостной, ибо во имя радости духа дело творилось его. И если служение состоялось, то не все ли равно, в каком теле пребывает дух? Для личности, конечно, не все равно, но для общего блага выражение в теле внеплотном столь же нужно и полезно, как в теле земном. Поэтому думайте о задачах общего блага и вне рамок личных. Мы ему служим везде, и вы также учитесь служить ему при всяких условиях жизни. Это вам силы придаст дух подготовить к надземному пребыванию. и там тем легче будет сотрудничать с нами. Земля, что фундамент, на котором созидается и утверждается план жизни Духа в мире незримом. Сердечная связь и сердечные нити не нарушаются смерть. Смерть и уничтожение для плотных явлений, но не для огненных. Сердце аппарат огненный. Любовь и устремление — есть энергии сердца, приведенные им в действие. Они идут далеко за пределы плотного мира. Ими вовнеплотном плотном живем. Так утвердитесь, родные мои, в энергиях огненных сердца. И знайте, что сильна, как смерть, любовь, ибо стрелы ее — стрелы огненные.